Превосходивший числом неприятель дважды пытался атаковать огромный караван, охраняемый казаками. В некоторых местах сходились в рукопашную, однако натиск удавалось сдержать. Наконец достигли колодцев. Совсем обессиленные люди и животные пили воду и не могли насытиться. Наполним ею все захваченные с собой бочки, бурдюки и фляги, После короткого отдыха караван снова повернул к шести колодцам, чтобы оттуда двигаться к Хиве. 28 мая войска подошли к городу. Двигавшиеся с запада кавказцы и оренбуржцы подошли к воротам Шахабада, туркестанцы с противоположной стороны к Хазарабским воротам. Перед ними возвышалась кирпичная в четыре сажения высотой мощная крепостная стена. В амбразурах темнели жерла орудий, в бойницах мелькали чалмы защитников. За зубчатыми стенами виднелись остроконечные минареты, округлые купола мечетей, в лучах солнца глянцевито отсвечивая нежно-голубой керамикой. Послали представителей для переговоров. Те пошли с предложением мирного исхода. Но надежды было мало. На подходе к городу происходили стычки, и все полагали, что главный бой произойдет у Хивы. Однако после недолгого ожидания ворота распахнулись. под звуки оркестра отряды вошли в столицу древнего Хорезма. На них с тревожным ожиданием взирали перепуганные жители. Все ждали погрома. Но этого не произошло. На пыльных и жарких улицах расположились для поддержания порядка воинские караулы и дозоры. Зато счастьем светились лица находившихся в рабстве людей. В Хиве был невольничий рынок, куда доставляли людей из Афганистана и Персии, с Прингории, Капендага, и берегов Каспия. Таких было около сорока тысяч. Через несколько дней возвратился незадолго до этого бежавший хан Хивы. Генерал Кауфман принимал его в своей резиденции, устроенной в саду близ города. Сойдя с лошади, хан смиренно направился к палатке генерала. Он был высокого роста, крепкого сложения, с волевым энергичным лицом подойдя к Кауфману, поклонился и молча сел на ковер с поникшей головой. «Повинуюсь и готов принять твой гнев». «Гнева не будет. Скажите всем, что русские не грабители, никого не тронут и ничего не возьмут. Пусть люди и выживут в мире и занимаются своим делом». В августе в Кандемианском саду был подписан мирный договор. Хевинское ханство сохранялось, лишаясь некоторых прав самостоятельности. Часть территории по Амударье отходила к России. Хан обязывался уничтожить на вечные времена рабства и торговлю людьми, а также открыть все города для русской торговли. Вскоре после овладения Хивой Скобелев предстал пред Каухманом. За прошедшие три года генерал мало изменился, оставался все таким же утонченно-чопорным, лишь совсем седой стала голова. Поинтересовался его службой. Прощаясь, сказал, «Скоро вам предстоит особое задание. Вы ведь человек отваги. В Хевинском походе должен был принять участие и Красноводский отряд. По плану операции ему предстояло соединиться и действовать совместно с Мангошлакским и Оренбургским отрядами. Однако к назначенному времени в указанный район отряд не подошел. Начальник отряда полковник Маркозов прислал донесение, что из-за безводья и бездорожья Он вынужден возвратиться с полпути. Кауфман поручил Скобелеву проверить достоверность доклада Маркоза.